«Могут вещичками заинтересоваться», — гид многозначительно посмотрел на бронекостюм. «У них есть завязки с охраной улья, тех, что пасутся у самого спуска в корне. Второй раз вам может не фортануть». «Винсент, он дело говорит», — кивнул Эдвард. «Нам лучше уйти по-тихому». «Ну и что ты предлагаешь, проводник?» «А зырь сюда! Мы сейчас типа на окраине». Ещё с полчаса ходу, и вы окажетесь на пересечении тоннеля с водосбросом. Чешите вдоль воды, она сама притащит ваши задницы к свету. Что там за выход? Ну, просто дырка, бро. Часть здешнего дерьма потоком вымывает наружу. Этой лазейкой ещё кто-нибудь пользуется? Не-а, капец как неудобно. «Снаружи не подняться, если ты не, мать его, скалолаз, а сверху прыгать, костыли переломаешь». «Но с этой штукой...» — булавка показал на платформу. «Вы вообще без проблем спуститесь». «Ну, гляди». «Не обмани!» Винсент многозначительно стукнул пальцем по автомату. «Парень затряс головой. «Да ты чё, бро? Я ручаюсь, всё тип-топ будет! Вы же спасли мою задницу!» «Булавка таких штук не забывает. Просто никуда не сворачивайте. Поток все сделает за вас, чувачки!» На том они и простились с проводником. Он исчез в одном из проходов, а десантник и ученый, взобравшись на транспорт, продолжили путь в указанном направлении. Вскоре они действительно увидели полоску воды — Мутная жижа, блестя в свете пыльных ламп, неслась по испещренному кавернами бетонному жёлобу. Гудя двигателями, гравий-платформа осторожно следовала вдоль него. Своды потолка то поднимались, то ныряли вниз так, что приходилось пригибать голову. Душный затхлый воздух сочился конденсатом, густовыступавшим на теле ржавых труб. Ручей бежал по широкому коллектору, закручиваясь хлопьями в водоворота у скоплений слизкого мха. Изредка им попадались тучи жирных мух, гневно гудевших и нехотя уступавших дорогу. Путь закончился внезапно, в виде решетки. Вода, собираясь в небольшую запруду, переливалась через стальную преграду и падала вниз на улицу. Об этом говорили холодный свежий воздух и тусклый дневной свет, врывавшийся в кишку коллектора с противоположной стороны. За толстыми, частыми прутьями густо сыпал снег. Обильно покрывая холодную арматуру, он собирался на ней маленькими шапками сугробов. По замыслу инженеров решетка имела распашные створки, но, судя по всему, ими давно не пользовались. Массивные механические замки пропитал грязный маслянистый налет. Путь к ним закрывал вал слизких обломков жирной грязи и ржавых железяк. Осмотрев это хозяйство, Винсент решил подорвать петли, соединившие раму решетки с тоннелем. Отмерив нужное количество похожей на пластилин взрывчатки, Десантник установил детонаторы и отвел гравиплатформу за угол. «Берегите уши, Эд! Сейчас будет немного шуна!» Через пару секунд произошел взрыв. Стены вздрогнули. По коридору покатилось эхо. По бетону звонко щелкнули фрагменты железного мусора. Раздался громкий протяжный скрип. Рев воды усилился. Лишившись стихийной плотины, ручей забурлил и радостно устремился на свободу. Снег залетал в дыру, смешиваясь с дымом и клубящимся над водой паром. Гравиплатформа с людьми вылетела из туннеля и, тяжело надрываясь воем дюз, стала опускаться вниз. У земли там, где вода ныряла в русло открытого городского канала, Валялась покореженная взрывом рама решетки. А на другой стороне набережной, широко раскрыв глаза на появившуюся парочку, смотрели экипажи двух патрульных полицейских автомобилей. Не кстати, оказавшись рядом, они были привлечены пиротехническим представлением, устроенным Эдом и Винсентом. Наверное, особенно интересно выглядел Ковальский, облаченный в бронекостюм и сжимавший в руках оружие. Грави платформа мягко приземлилась, загудела двигателем и понеслась по улице, провожаемая изумленными взглядами стражей правопорядка. Но... Оцепенение длилось недолго. Сревела сирена, машины рванули следом. Пока их отделяла полоса воды в канале, копы могли только сопровождать беглецов, держа визуальный контакт. Что-то рявкнул громкоговоритель, напарники сделали вид, что не услышали. Скорость гравиплатформы по сравнению с машинами полиции была смехотворной, но на руку преследуемым играла погода. Дорожное покрытие обледенело, и если гравитационному двигателю на это было наплевать, то копы осторожничали. Будь у них вместо колесных машин флайкары, для Ковальски и Эдварда все бы уже закончилось. Но, к счастью, это был обычный наземный патруль. «Винсент, не стреляйте! Такое происшествие поднимает на уши все полицейские службы! Боюсь, нам тогда не уйти!» – с тревогой сообщил Эдвард. «За кого вы меня держите, Эд? Это я и сам понимаю, не волнуйтесь. Но положение шаткое. У вас есть предложение?» «Сейчас я попробую что-нибудь придумать». Ученый покрутил объемную проекцию карты, выискивая только ему одному понятные значки и иконки – Полицейские машины, идя параллельным курсом, приблизились. «Так, кажется, можно попробовать э, вот это!» Пальцы Эдварда метались по экрану, перебирая одну пиктограмму за другой. Впереди показалась эстакада моста, воедино сводившая дороги беглецов и преследователей. Канал нырял в туннель и загибался, уходя в соседний район. У эстакады неспешно крутилась уборочная техника. Снегоочистители срезали валы сугробов, специальные контейнеры загребали белую массу и по транспортеру отправляли в кузов грузовиков. Полностью роботизированный процесс позволял коммунальным службам обходиться без участия человека. Заметив мост, обе полицейские машины ускорились, рассчитывая оказаться впереди и перекрыть дорогу преследуемым. Тут и вступил в игру Эд. Он взломал коды доступа к уборочной технике, и та, повинуясь его командам, испортила патрульным триумф. Тяжелый самосвал резко сдал назад, выкатываясь на дорогу. В последний момент одна из патрульных машин успела вильнуть в сторону и на полной скорости влетела в сугроб. Развернувшись, грузовик тотчас вывалил на нее все содержимое многотонного кузова. Вторая тачка оказалась проворнее – Но и она не смогла избежать коварной атаки. Шнекораторный трактор, отправлявший снег в кузов грузовика, коварно развернул в сторону копов стальной изогнутый хобот. Снежно-ледяная струя силой ударила в лобовое стекло, подняв облако белых хлопьев и ослепив водителя. В довершение под бампер полицейской машины сунулся лаповый снегопогрузчик. Его приподнятый кверху контейнер блестяще сыграл роль трамплина. Задев стальную ленту, левыми колесами копы взмыли в воздух и, заваливаясь на бок, рухнули прямо в канал. «Обалдеть!» – только и смог произнести Винсент, наблюдая, как позади из темно-желтой толщи воды выныривали головы шокированных полицейских. Широ Судзима дважды посмотрел запись на голографическом экране. Маска беспристрастности, замершая на лице этого всесильного человека, ни разу не поколебалась. Что ему вкололи? Глава ОТИ указал на изображение обессиленного Лювонга в окружении специалистов Якудзы. «Комплекс специальных психотропных средств». Вонг оказался крепким орешком. Пытки и психологические методы воздействия не возымели. Даже химия не сразу сломала блокаду главы триады, глава службы безопасности.